армия. Большой воевода высший командный чин, командующий армией, соединением нескольких полков. Воевода высший командный чин, глава приказа, приравнивается в армии к чину полковника. Старший гридень старший командный чин в приказах, приравнивается в армии к чину тысяцкого. Гридень средний командный чин в приказах, приравнивается в армии к чину сотника. Младший гридень Младший командный чин в приказах приравнивается в армии к чину стяжника. Служка. Общее название низших чинов в приказах. Полковник командир полка. Полк тактическая единица княжеской армии, личный состав от 1000 до 3000 человек. Тысяцкий командир тысячи. Если полк имеет в своем составе несколько тысяч человек, то командир первой тысячи именуется первый тысяцкий и так далее. Стяжник командир полусотни, сотник, командир сотни, первый сотник, второй сотник и так далее, по имеющимся количеству сотен в тысячи. Десятник, командир десятка, первый десятник, второй десятник и так далее по имеющимся количеству десятков в сотне. Дружинник рядовой в пехотном полку, Стрелец рядовой десантных штурмовых абордажных команд. Рында княжеский или боярский телохранитель. Княжеские рынды набираются только из боярских детей, в том числе и из безудельных, отрок, учащихся военных или гражданских высших учебных заведений.